Петр Вайль, Александр Генис, 60 -е. Мир советского человека, Москва, АСТ, Корпус, 2013 год. Настоящее издание не содержит возрастных ограничений, предусмотренных федеральным законом. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.